Внушение. внушение или по-научному сугестия, пожалуй, один из самых древних методов управления человеком. В отличие от убеждения, в процессе которого приводятся веские доводы, подтверждающие точку зрения визави, внушение действует в обход сознания. Подобное воздействие на психику человека предполагает некритическое восприятие информации, убеждения, установок, сообщений или команд. Внушение происходит вне воли человека, вне его критического мышления Логика и анализ в этом процессе не участвуют. Внушение проникает в сознание человека беспрепятственно, не подвергаясь какой бы то ни было критике. Иногда манипулятору достаточно сделать какое-то гипотетическое предположение, которое впоследствии становится коммуникативной установкой. «После того, как я озвучу свои доводы, вы со мной согласитесь». Как только я расскажу вам обо всех преимуществах нашего предложения, вы купите у нас целую партию товара, я в этом уверен. После того, как я приведу пример, вам станет понятно. Конечно же, если незнакомец подойдет к нам на улице и скажет, сейчас ты отдашь мне свои деньги, мы вряд ли ему их отдадим. Хотя тут, конечно, не все так однозначно, если вспомнить цыганский гипноз. Другими словами, прямое внушение работает неэффективно. Но ведь внедрить установку манипулятор может и косвенными способами. Главное не влюбиться в меня прямо сейчас. Без психотерапии ты свой страх не победишь. У человека не было никакого страха, но после этих слов он начинает думать об этом и действительно чувствует страх. Ты, главное, не волнуйся. А после таких слов человек даже в спокойном состоянии начинает волноваться. У твоих родителей тоже была тяжелая душевная боль и так далее. Бывает несколько типов внушения. Сугестие может проходить как в состоянии бодрствования, так и в трансовом состоянии или во сне. Гипноз – это тоже сугестие, которое происходит в состоянии гипнотического сна. Иногда слова, когда-то услышанные, отпечатываются в нашем сознании. На уровне сознательной памяти они давно забыты, но продолжают действовать всю нашу дальнейшую жизнь. Психотерапевты часто работают с такими внушениями, заложенными в детстве. «У тебя никогда ничего не получается. Ты такой же бездарный, как твой отец. Ничего из тебя путного не выйдет. Ты никогда не станешь успешным. Все друзья от тебя будут отворачиваться». В противовес позитивные внушения, звучавшие в детстве от родителей, вроде «ты чемпион, я верю в тебя, несмотря ни на что, у тебя все получится, я знаю» могут стать фундаментом будущих успехов. Так что, родители и воспитатели, задумайтесь над своими словами. Внушение других людей программирует наше поведение. Сначала это слова родителей, потом наказы учителей и мнения сверстников, а уже в сознательной жизни мы сами зачастую занимаемся самовнушением. Самый простой пример внушения – знаменитый эффект плацебо, то есть пустышки, широко применяемый в фармакологии и медицине. Научно доказано, что степень проявления плацебо-эффекта напрямую зависит от степени внушаемости человека. Это интересно. В Америке выпускаются таблетки абистальб, которые состоят только из сахара и предназначены для лечения лени. Смысл лекарства становится ясным, если прочитать название задом наперед, ведь получается слово плацебо. Насколько популярно лекарство, неизвестно. В случае самовнушения жертва сама становится манипулятором. Знаете, почему у некоторых странах в общественных местах нет таблички «Выхода нет»? Потому что иногда особо внушаемые люди с нестабильной психикой, оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, воспринимали это как определенный знак и совершали суицид. В быту примеров внушения огромное количество это и лечебные свойства магнитных браслетов и действия гомеопатических средств хотя об этом мы еще будем говорить и магические функции амулетов и талисманов да вспомните хотя бы знаменитые телесеансы анатолия кашпировского или алана чумака кто же является потенциальной жертвой внушения или самовнушения у науки на это давно есть ответ степень внушаемости в первую очередь зависит от неуверенности в себе низкой самооценки Доверчивости и стеснительности, излишней впечатлительности, инфантильности, повышенной эмоциональности и чрезмерной экстравертности, низкого уровня критического мышления и осведомленности. Не секрет, что внушению чаще всего поддаются неграмотные, малообразованные люди. На внушаемость также влияет текущее психофизическое состояние жертвы, состояние гипноза, утомления, стресса или сильного эмоционального возбуждения а также дефицит времени для обдумывания и принятия решения. В толпе человек более внушаем, это тоже факт. Но об этом мы подробно поговорим, когда будем рассматривать социальные манипуляции. Противодействие. Безусловно, однозначной формулы противодействия сугестий быть не может. Для защиты от этой манипуляции можно сформулировать сразу несколько принципиально важных советов. Всегда прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям. В моменты, когда вы чувствуете психологическое давление, выстраивайте воображаемый незримый щит между вами и собеседником. Ведите внутренний монолог самим собой. Сконцентрируйтесь на каких-то конкретных мыслях. Избегайте общения с незнакомыми, подозрительными людьми. Не воспринимайте всерьез полученную от них информацию, какой бы шокирующей, интригующей, привлекательной или страшной она не была, даже если цыганка на вокзале говорит, что видит тяжелую болезнь на детях твоих. В момент психологического давления не смотрите в глаза подозрительному собеседнику, не допускайте прикосновения к себе. В некоторых случаях стоит быть недоверчивым, не открывайте душу малознакомым людям, не рассказывайте лишнего о себе – Помните о принципе «лучше слушать, чем говорить». Никогда не принимайте решения под давлением. Учитесь уверенно говорить «нет». Старайтесь сохранять спокойствие и холодный рассудок в любой ситуации. Проходя мимо подозрительных людей, например, мимо цыганок, проговаривайте про себя. «Я полностью сконцентрирован на своей цели. Сохраняю холодный рассудок». Никакое внешнее воздействие не сможет подействовать на меня. А сейчас, для того, чтобы вы вспомнили легендарные сеансы Анатолия Кашпировского, предлагаю перейти по ссылке www.manipulation-de-facebook.ru. Приятного вам просмотра, но только не поддавайтесь на внушение.